Спросил старик Марью Степановну. Да ей не здоровится что-то, подобрав губы, ответила Марья Степановна. Все это от ваших книжек читает, читает, ну и попритчица, что не наесть. Бахарев рассмеялся и, взглянув на Верочку, любовно проговорил: Ну, а ты, казав, книжку не читаешь? Оставь ты ее ради Христа! Вступилась Марья Степановна за свою любимицу, которая до ушей вспыхнула самым ярким румянцем. После этой сцены Привалов заходил в кабинет к Василию Назаровичу, где опять все время разговор шел об опеке. Но, несмотря на взаимные усилия обоих разговаривавших, они не могли попасть в прежний хороший и доверчивый тон, как это было до размовки.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 Она шла рядом с Лоскутовым. Привалов хотел выйти из своей засады, но почему-то остался на месте и только почувствовал, как встрепенулось у него в груди сердце. — Сядем здесь, Максим. Я устала. Послышался голос Надежды Васильевны, и затем она сейчас же прибавила. — Я не желала бы встретить Привалова. — Почему? — спрашивал Лоскутов, усаживаясь прямо на траву.